Эпилог. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Пожалуйста, пожалуйста. Для пущей убедительности Женя сложила ладони в просительном жесте, чем вызвала усмешку у Степана. Мне кажется, подобное действие должен проводить я. В том-то и дело, что тебе кажется и в том ты -то и дело, что не проводишь. То есть Степан понизил голос, растягивая гласные звуки. Ты сейчас меня стыдишь? Нет, я тебя мотивирую. Тут честно нашлась эта нахалка, закатывая глаза и делая самое невинное выражение на своей красивой мордахе. Подобными проповедями мужчин не сподвигнешь на подвиги. Что? На подвиге? Разве я сейчас не совершаю подвиг, Степан Богданович? Я тебя сейчас укушу. Показать место, куда именно надо кусать. Женечка на игра нагромко фыркнула и снова заёрзала на сиденье, точно ей стало дискомфортно, самую малость. Степан доволно улыбнулся. Ему нравилось начало поездки, путешествовать с потеряшкой забавно и очень просто. Не лишней болтовни, ни капризов, она удивительная, Барсов в очередной раз в этом убедился. Мягкая, добрая, сердечная, настоящая. Женя не знала, но Степан полюбил за ней наблюдать. Наблюдение за девушкой стало его личным релаксом. Она могла заниматься чем угодно: готовить на пару с Галиной, убираться, заниматься, тренироваться. но всегда проваливалась в дело с головой ей было интересно всё будто свежего воздуха каждый раз глотала теперь барсов понимал почему его потеряшка произвела на горнолыжном курорте фурор её естественность привлекала внимание человек напрочь лишённый показушности и жеманности и было в ней что-то ещё про природную уязвимость Степан уже выяснил, принял и полюбил так, что самого шатало от собственных эмоций. Иногда он подсмеивался над собой, влюбился как мальчишка, нырнул в эмоции с головой. С другой стороны, почему бы и нет? Степан давно хотел семью. Более того, чётко осознавал, что готов взять на себя ответственность И если бы десяток лет назад его зазноба активно не практиковала бы с другим шестьдесят девять, то он был бы сейчас надежно женат. Или не был бы. Одним словом, нечего думать, а если бы да кабы. Есть то, чего он добился, например, потеряшку. Где-то безбашенную, где-то скромную, когда-то отчаянную, когда-то принципиальную. Она разная. Кружит ему голову, зараза мелкая, любимая. Интересно, Женя понимает, что может им вертеть, как ей заблагорассудится. Хорошо, пусть и не как заблагорассудится. Тут он немного погорячился. Но Барсов готов был многое сделать для своей Женечки. Степан мысленно посмаковал ее имя «Женечка». когда она сердилась, то в двойнике кипетилась, если он её так называл, а Степану нравилось её дразнить. Грешен, признаётся. Но за те 4 месяца, что они были вместе, у них не случилось ни одного серьёзного конфликта. Степан даже не верил, как такое возможно. Где истерики, требования, капризы, где лёгкий, якобы незаметный шантаж, сцены ревности, Ничего не было, лишь улыбка Женя и нескончаемая жажда жизни. Галя ему тут на днях открыто заявила: "Когда Женечку будешь брать в жёны?" Степан подавился чаем. "Галина, что Галина? Я правду говорю. Кольцо-то я, конечно, давно уже приметила, но это всё не то. Нужна конкретика". Степан Богданович «Я понимаю, что сегодняшнее поколение иначе смотрит на вопрос брака. Но, Степан Богданович, вы-то у меня серьезный человек. Пора!» Никто и не спорил, что пора. Шабуров тоже недавно позубоскалил насчет кольца, замеченного на безымянном пальце Жени. Они снова собирались с небольшой компанией, и Рус сделал прилюдный акцент. Женя не растерялась, выставила руку и сделала вид, что похвалилась. Потом, оставшись с Барсовым наедине, немного стушевалась. Я не перегнула палку Стёп. Щелчок по носу некоторым любопытным товарищам, которые не умеют достойно принимать поражение, полезен. Шабуров вовремя слился, и их, по сути, не начавшееся соперничество не переросло в открытый конфликт. удалось сохранить приятельские отношения. Степан свернул к заправке. Тебе что-нибудь купить покушать? Какой покушать? У меня от страха желудок сводит, заявила Женя и для полной демонстрации всех физиологических процессов положила руку на живот. А тебе не страшно ни чуточки? Я сейчас серьёзно. Хотя о чём ты? Ты общаешься с такими людьми. Ты сейчас тоже. Женя сделала вид, что не заметила уточнения. А тут всего лишь мы едем знакомить тебя с будущей тёщей. Щеки Жени вспыхнули алым, но она старательно сделала вид, что слова Степана стоит воспринимать как шутку. С моей мамой. Степан остановился, не доезжая до колонок, повернулся к Жене и посмотрел на девушку. Та сразу притихла. в роскошных карих глазах, обрамлённых длиннющими ресницами, перемешалась буря эмоций: волнение, опасение, надежда, любовь. Женя не скрывала своих чувств. С Еленой Вадимовной я заочно знаком, так что, думаю, не опозорюсь при встрече. С матерью Женя вышла забавная история. Как только та поняла, что дочь старательно отлынивает от знакомства со своим парнем, сразу развернула активную деятельность, чтобы её присечь и успокоить Женю. Степан позвонил Елене Вадимовне первым. Та сначала растерялась, а потом вывалила на него нескончаемый поток информации, тоже, кстати говоря, чуть быстрее, чем следовало. Зато Степан понял, что у его потеряшки немало общего с матерью, значит, не все так страшно. На удивление он с Еленой Вадимовной быстро нашел общий язык. Женщина не надоедала звонками, не вмешивалась в развитие их с Женей отношений, но намекала, что не прочь бы познакомиться. Степан не возражал. Для Потеряшки было очень важно, чтобы он познакомился с её мамой. Сначала договорились на встречу в конце января. Чего тянуть? Степан освободил выходные. В четверг Женя созвонилась с мамой, а та пожаловалась на здоровье, и Степан предложил отправить её на лечение в санаторий. И Потеряшка не нашла ничего лучше, как расплакаться и кинуться к нему на шею. Елену Вадимовну благополучно отправили на лечение. Она отдохнула, набралась сил и уже собиралась возвращаться домой, но в санаторий приехала ее подруга детства, с которой они не виделись 20 лет. Степан снова подсуетился, и Елена Вадимовна осталась еще на месяц. Естественно, парни не могли не постебаться на этот счет. Мол, правильно он делает. Мамут, девушки надо любить на расстоянии, чем больше расстояние, тем лучше. Женя ничего не говорила, но тоже нет, нет, а уголки её шикарных, зацелованных им губ ползли кверху. Таким образом и прошло почти 4 месяца, и вот наконец они едут в гости. Женя волновалась, переживала, но пыталась шутить. Степан притянул девушку к себе и поцеловал. «Необходимо успокоить потеряшку, а то, пока доберутся до ее родного города, она у него в обморок успеет грохнуться». «Тссс! Хватит паники!» Женя открыла рот, собираясь что-то сказать Степану, но передумала, улыбнулась и провела рукой по щеке. «Беру свои слова обратно, Барсов. Ты у меня самый лучший!» Тот -то же Степан вывернул автомобиль, направляясь к заправочным колонкам. Он не сомневался, что встреча пройдёт хорошо. К тому же, пришло время дарить и другое кольцо-потеряшки. Ещё одну в бархатную коробочку он прихватил с собой. Так, на всякий случай.